Стояла глухая полночь, когда Дуглас все же решил подняться на третий этаж, пожелав воочию убедиться в том, что Вильгельм мертв. Сопровождать его вызвался Лукас. Я с трудом держала срипающиеся от дрем и глаза открытыми, наблюдая за тем, как Дуглас завершает свои последние приготовления к путешествию наверх. Сначала он долго рылся в карманах, затем высыпал на ладонь несколько прозрачных шариков из числа тех, которыми так любят играть, дети. Зачем-то пересчитал их два или три раза и сыпал обратно. Поднял пальто, кинутое на пол еще в самом начале своего визита, и аккуратно повесил его на спинку ближайшего кресла, вдумчиво разгладив малейшие складки. Мне уже начало казаться, что Дуглас издевается над нами или же трусит, не желая лицом к лицу столкнуться с темнотой, плескавшейся на верхнем этаже, и потому тянет время. Иначе чем другим можно объяснить его столь демонстративную медлительность? Лукас никак не комментировал действия экзорциста, хотя на его лице то и дело я замечала тень недовольства. Пару раз он укратко исцедил в ладонь зевок, и я невольно последовала его примеру. «Нет, это совершенно невыносимо. Еще чуть-чуть, и я самым позорным образом заснул прямо во время сбора в экзорциста». Остальные мои товарищи, впрочем, решили не дожидаться того момента, когда Дуглас наконец-то отправится на разведку. Анна уже давным-давно мирно спала, и я ее спокойствию могла только позавидовать. Такое чувство, будто ее абсолютно не беспокоит происходящее. Интересно, а она вообще осознает, что Вильгельм мертв? И я понимаю, что глупо ожидать от нее жалости по этому поводу. Но хоть какие-нибудь чувства она все-таки должна была выразить. А то у меня все чаще создается впечатление, будто ей вообще неведомы человеческие эмоции». Герда тоже прикорнула рядом со своей воспитаницей Благо, что ширина кровати позволяла это. С другой стороны спала Габриэль. И нездоровый румянец на ее щеках опять заставил меня зло скрипнуть зубами. «Ну, Вильгельм, ну и гад же ты! Как ты мог так поступить? Ладно бы только со мной, но зачем было втягивать во все это моих друзей?» или Ириша Дуглас прав, и ты действительно попал под влияние демона. «Правда, тогда совершенно непонятно, кто...» И главное, каким образом тебя убил. Даже Гилберт не устоял перед всеобщим сонным настроением и задремал, устроившись в одном из кресел. Я в очередной раз зевнула, стыдливо прикрывшись ладонью. О, небо! Такое чувство, будто Дуглас собирается провозиться до утра. Делов-то подняться на этаж выше». а он готовится к этому словно к многодневному боевому походу. «Теперь, когда все заснули, можем идти!» Неожиданно проговорил Дуглас, окидывая цепким взором на удивление мирную картину, сложившуюся в комнате. «Наконец-то!» — проворчала я и посмотрела на Лукаса. Ожидая, что тот немедля отправится всред за экзорцистом. Но тут меня поджидала очередная неожиданность. Тот крепко спал. И самым странным при этом было то, что спал он, стоя. Сомневаться в этом не приходилось. Под плотно закрытыми веками быстро двигались глазные яблоки. А сам Лукас выводил негромкие рулады. «Сонные заклятия бывают порой чрезвычайно полезными», — проговорил Дуглас, отвечая на невысказанный вопрос, застывший в моих глазах, когда я с немым изумлением посмотрела на него. «Они действуют так мягко и незаметно, что порой в эту ловушку попадаются даже маги, а наш самоуверенный приятель, уж извините, так и остался директантом». «Зачем вы усыпили всех, кроме меня?» Негромко спросила я, невольно напрягшись. «Потому что я хочу, чтобы к телу Вильгельма меня проводили именно вы, Найна». Дуглас негромко хмыкнул. «Но я понимал, что если выскажу подобное желание вслух, то наверняка столкнусь с ожесточенным сопротивлением, как Лукаса, так и вашего забавного рыжего друга, у которого воистину сердце дракона. Поэтому пришлось прибегнуть к небольшой хитрости. — Ну зачем? растерянно начала я, однако завершить фразу не успела. — Давайте обсудим мой поступок чуть позже. Перебил меня Дуглас и лукаво подмигнул. «Не беспокойтесь, я все вам расскажу без утайки. Но сначала выйдем отсюда. Сонное закрятие — вещь, чрезвычайно хрупкая. От громкого голоса оно вполне может развеяться. А мне бы не хотелось тратить сил сверх необходимого, учитывая, что вполне вероятно, вскоре мне предстоит встреча со слугой Артиса». Я несколько секунд молча смотрела на руку которую Дуглас мне протянул, чтобы помочь встать с кресла. Что скрывать? Мне очень не хотелось покидать заритую светом комнату и отправляться во мрак и холод третьего этажа. К тому же мысль, что где-то там лежит тело моего погибшего сводного брата и бродит его таинственный убийца, энтузиазма мне отнюдь не добавляла. Но делать было нечего, и я с тяжким вздохом поднялась, проигнорировав помощь, предложенную Дугласом. Тот, словно не заметив этого, довольно заулыбался. «Вот и славненько!» — проговорил он, опустив руку, к которой я так и не притронулась. «Не забудьте накинуть что-нибудь поверх платья, иначе замерзнете». Я безропотно потянулась к своему порту. «Он прав. Даже днем на третьем этаже было весьма прохладно. А сейчас, наверное, вообще мороз стоит». Спустя неполную минуту я уже стояла около экзорциста, готовая сопровождать его в неприятном путешествии. «А с моими друзьями не случится ничего дурного, пока нас не будет?» Нерешительно поинтересовалась я, Заметив, что Дуглас уже потянулся к дверной ручке, готовый выйти. «Все-таки по дому бродит убийца, а они совершенно беззащитны, пока находятся под действием чар». «Не беспокойтесь, я приму надрежащие меры», — заверил меня Дуглас. Помолчал немного и намного тише добавил, словно разговаривая сам с собой. «Правда, не уверен, что они на самом деле необходимы». Я удивленно вскинула брови. «Странно. Такое чувство, будто Дугласа абсолютно не встревожили зловещие события, произошедшие в доме». «Что бы это значило?» Но экзорцист по своему обыкновению не торопился пускаться в объяснение. Он прищелкнул пальцами, создав перед собой маленький шар пламени — и с легким полупоклоном пропустил меня вперед, приглашающим жестом распахнув дверь. Я немного помедрила перед тем, как выйти в коридор. Казалось, будто стоит только пересечь порог, как на меня с ужасающим криком ринется какое-нибудь мерзкое создание «Порождение самых страшных кошмаров Альтиса!» Наконец я совладала с трясущимися от волнения и испуга коленками и осторожно шагнула в полумрак. Созданное дугла огненное заклинание послушно висело в воздухе, выхватывая из мрака ровный ряд закрытых дверей. Средом за мной вышел и экзорцист. На мгновение приложил ладонь к косяку, и подвели поползри зеленые ветвистые всполохи, которые через пару мгновений бессредно впитались в дерево. — Теперь никто не потревожит сон ваших товарищей, — пояснил Дуглас свои действия. — Скорее рухнет целый дом, чем кто-нибудь извне сумеет открыть эту дверь. Я недоверчиво покачала головой. — А что насчет призраков? — «Уж им-то точно не составит особого труда преодолеть любую материальную преграду». Но Дуглас смотрел на меня так уверенно, что вопрос умер, так и не сорвавшись с моих губ. «Наверняка экзорцист знает, что делает. Как говорится, негоже ящерице учить дракона летать». И мы неспешно отправились к лестнице, ведущей на третий этаж». Сделав несколько шагов, Дуглас вновь любезно предложил мне руку. На сей раз я не стала отказываться и положила свою ладонь ему на локоть, безуспешно пытаясь скрыть предательскую дрожь пальцев. Мне было очень страшно. Чудилось, будто кто-то неотрывный и немигающий смотрит мне в спину, выжидая удобный момент для нападения. И только присутствие Дугласа позволяло мне хоть как-то совладать с разбушевавшимися нервами. Если бы не он, то я бы уже давным-давно ринулась обратно в теплую и хорошо освещенную спальню, оглашая пустой и тихий дом душераздирающими воплями ужаса. — А вы храбрая девушка, Найна Хлоя! — неожиданно проговорил Дуглас. Я вздрогнула. почему-то казалось кощунственным разговаривать в такой момент. Понимаю, это прозвучит глупо, но я с испугом подумала, не привлекут ли наши голоса призраков. И тотчас же мысленно отругала себя за это. «Хватит сходить с ума, Хлоя!» Вряд ли Дуглас вытащил тебя из комнаты намеренно, чтобы убить или причинить какой-либо вред. «Вспомни, что всего полгода назад он спас тебя не просто от смерти», Но от участи куда худше, чем простое переселение в мир теней. Вот как? Пересилив себя и свои страхи, переспросила я, заметив, что Дуглас ожидает реакции на столь внезапный комплимент. Криво усмехнулась, ощутив, как вновь затряслись коленки. — По-моему, вы мне рстите. — Отнюдь! — Дуглас усмехнулся. То, что вы пошли со мной, а не закатили шумную истерику, о многом говорит. Вы ведь боитесь сейчас. Я чувствую запах и вкус вашего страха. Он кислый, словно медная монетка на языке. И тем не менее вы идёте рядом и стараетесь не подавать вида, как на самом деле вам страшно. Это, знаете ли, дорогого стоит. У меня просто нет иного выбора. Я пожала плечами, и потом я доверяю вам, однажды вы уже спасли мою жизнь. ах дорогая моя Найна, верить нельзя никому. Дуглас укоризненно зацокал языком, хотя в глубине его глаз замерцал огонек удовольствия, и ему явно пришлись по нраву мои слова. И особенно магам. Впрочем, надеюсь, вам никогда в жизни не придется проверить истинность моих слов на собственном опыте. Я промолчала, не совсем понимаю, что можно ответить на подобное заявление. Тем временем мы неспешно добрались до лестницы и начали подъем по крутым ступеням. Огонек плясал над головами, вытягивая за нашими фигурами длинные тени — И от этого казалось, будто за нами идут еще два чудных создания с непропорционально длинными руками и ногами. В полной тишине, прерываемой лишь скрипом ступенек, мы поднялись напролет выше, миновали несколько закрытых комнат и остановились напротив той. За дверью которой нас Лукасом в своё время ожидала столь ужасающая находка. — Боитесь? — протянул Дуглас. — Должно быть ощутив, как я с безотчётной силой впилась в его локоть, опасаясь вновь увидеть жуткое зрелище. И тут же продолжил, не дожидаясь ответа на свой, по сути, риторический вопрос. — Не стоит, Найна. Я более чем уверен, что ваши страхи напрасны. Я нахмурилась, не совсем понимая, о чем это он. А Дуглас тем временем уже потянулся к дверной ручке. Мгновение, и магический огонек вплыл в комнату. А я заранее крепче сжала губы, приготовившись в случае чего сдержать крик ужаса. Огненное заклятие стремительно взмыло под потолок, послушно набрав свечение до максимума и до самых дальних уголков, озарив темную комнату. А я так и застыла, смешно вытаращив глаза, поскольку никакого тела на полу не лежало. Более того, светлый ковер оказался чистым, Ни пятнышко бурой свернувшейся крови. Будто недавняя отвратительная картина Просто привиделась нам с Лукасом. Но... Как? Заикаясь от волнения, растерянно спросила я. Губы Дугласа дернулись в привычной иронической усмешке. будто экзорциста позабавила моя реакция он вошел в комнату и мне пришлось последовать за ним оставаться одной в темном коридоре я точно не желала значит тело вашего брата лежало здесь поинтересовался дуглас с любопытством воззревшись на ковер да я кивнула не выдержав подошла ближе и на всякий случай протерла глаза. Меня раздирали самые противоречивые чувства. С одной стороны, я желала, чтобы тело бедняги Вильгельма немедленно вернулось на прежнее место. Это доказывало бы, что ни я, ни Лукас не сошли с ума. Но с другой, я боялась этого. Приятного мало вновь увидеть столь жуткое зрелище. В принципе, я ожидал нечто подобное. Пробормотал Дуглас, задумчиво потирая подбородок. Раздраженно фыркнул себе под нос. «Никакой фантазии! За столько-то лет мог бы и разнообразить свои методы!» «А?» Глупо переспросила я, ничего не поняла из последних фраз экзорциста. «О чем вы?» «Некоторые демоны, как и люди». Весьма предсказуемый. Дуглас недовольно покачал головой, будто этот факт каким-то образом досаждал ему, но почти сразу заулыбался. Впрочем, оно и к лучшему. Тем меньше мне будет работы. Да что тут происходит? Уже не пытаясь скрыть раздражение, поинтересовалась я. Глубоко уважаемый сьерр. Быть может, вы все-таки соизволите объясниться. Пока я не услышала от вас ответа ни на единый свой вопрос. Итак, почему вы приехали сюда? Вот как раз на этот вопрос я вам ответил. Парировал Дуглас. Я хочу, Снайна. И моя очередная цель находится именно здесь. Вы говорите про моего сводного брата. — Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла я. — Но он мертв. Я собственными глазами видела... — Вы собственными глазами видели тело мужчины в одежде вашего брата. Дуглас чуть повысил голос, не дав мне договорить. — Помимо этого убитый был примерно одного роста и веса с вашим братом. что и заставило вас предположить, будто перед вами Вильгельм. Но напомню вам про одну немаловажную деталь. Лицо. Точнее, его отсутствие. Ягулка сглотнула, почувствовал как к горлу подкатила тошнота от этого воспоминания. Да, стоит признать, что в очередной раз пополнилась копилка моих ночных кошмаров. которая без того изрядно обогатилась после моего переезда в Аерни и событий, связанных с ним. — Но если это не Вильгельм, то кто? — спросила я, с усерим отвлекшись от своих невеселых дум. — А разве кроме вашего брата в доме больше никого не было? С лукавыми интонациями удивился Дуглас. — Я совсем было собралась ответить, что нет. Но поспешно прикусила язык. Дуглас прав, один слуга здесь действительно оставался. Как я могла забыть про мужчину, который помог мне с багажом? Как же его звали? Вильгельм ведь называл его имя, это я точно помню. Брион. После недолгой паузы нерешительно произнесла я. В доме оставался некий Брион. Дуглас продолжал молча смотреть на меня, загадочно улыбаясь. и Я мысленно словно вернулась на несколько часов назад, когда Брион сгрузил мой чемодан у порога спальни. Высокий, худощавый. Да, пожалуй, комплекция у него была такой же, как у Вергельма. Что же получается? Тихо протянула я. До посреднего не желая верить в суровую реальность. Мой сводный брат убил Бриона и обставил все таким образом, чтобы мы решили, будто на самом деле погиб. Сам Вергерем? но зачем ему это? А зачем? Демоны убивают. Дуглас флегматично фыркнул. Они просто получают удовольствие от этого процесса. «Не думаю, что в данном случае дело обстояло как-то иначе». «Вы сказали, что мой брат одержим». «Еще тише проговорила я, словно опасалась, будто кто-нибудь может нас подслушать». «Это так?» «Точный ответ я смогу дать, лишь после того, как увижу его». Дуглас пожал плечами. «Но я практически уверен в этом». Помолчал немного и осторожно поинтересовался. «Скажите, Найна, когда ваш брат приехал в Айерни, то он вошел в ваш дом без приглашения? Или же вы позволили ему пересечь порог?» Перед моим мысленным взором встал тот несчастливый осенний день, когда я неожиданно увидела в своем саду незваного гостя из прошлого. Сначала мы ругались... Потом Вильгельм принялся угрожать отобрать сестру, и я была вынуждена позвать его в дом, чтобы без лишних ушей и глаз поболтать, так сказать, по-родственному. Судя по торжествующей ухмылке, искривившей губы экзорциста, он прекрасно понял, каким будет мой ответ. «Что я следовало доказать?» Пробормотал он, словно был способен читать мои мысли. Ничего не понимаю. Я с искренним недоумением всплеснула руками, все еще отказываясь верить в происходящее. Но зачем он заставил меня приехать сюда? И по какой причине заключил договор с демоном? Явно не нужда в деньгах. Генрих никогда ни в чем не отказывал сыну, хотя обычно был весьма прижимист. «Я думаю, все эти вопросы логичнее задать вашему брату», — оборвал меня Дуглас. «Иначе гадать можно до бесконечности». Я внимательно посмотрела на экзорциста, который стоял в шаге от меня и спокойно улыбался. И внезапно мое сердце корнуло нехорошее предчувствие. «Вы для этого меня сюда позвали». Спросила я, чтобы провести какой-нибудь ритуал? Наверняка вы понимали, что Лукас и остальные будут категорически против этого, потому и усыпили их. Вам не привыкать быть приманкой для демона? Не стал отникиваться Дуглас. И потом метки на вас еще не зажили, а значит вы весьма лакомый кусочек для слуг Артиса. Они терпеть не могут, когда жертве удается избежать гибели. Считают, что это подрывает их авторитет. Поэтому демон, который завладел душой и телом Вильгельма, наверняка не устоит от искушения, если вы будете участвовать в ритуале. — А почему вы решили, что я соглашусь на это? — полюбопытствовала я. Невольно покосившись на распахнутую дверь, ведущую в коридор. Интересно, успею ли я в случае опасности выскочить прочь и убежать, спасаясь от экзорциста. Участвовать в задуманном Дугласом ритуале я совершенно точно не собиралась. Хватит мне и прошлого приключения, когда я горела заживо в жертвенном круге. — Потому что это в ваших интересах. — Прохладно ответил Дуглас. Прищелкнул пальцами, и дверь с грохотом захлопнулась, отсекая мне путь к спасению. Я вздрогнула всем телом, а экзорцист все с тем же ледяным спокойствием продолжил. Найна, я считаю, что болезнь Габриэль — результат сглаза, наведенного демоном. Думаю, это было своего рода гарантией того, что вы не вернетесь в Аернии. «По какой-то причине вы нужны ему здесь?» и «Мне бы очень хотелось узнать, по какой именно?» Я лишь недоверчиво покачала головой. «Ох, как-то все это слишком сложно. Если Вильгелем действительно одержим, то почему я и Анна все еще живы? Ведь у него была масса возможностей разделаться с нами, как в самом Аерне, так и по пути сюда». и никто из моих друзей не сумел бы ему помешать, поскольку магов среди нашей компании не было. «Вы, конечно, вправе отказаться», — между тем продолжил уговаривать меня доглас «Вы прекрасно знаете, что я не сумею в этом случае заставить вас участвовать в ритуале. Без добровольного согласия не обойтись». И мы останемся барахтаться в настоящем болоте сомнений и неясных предположений без доказательств. Не говоря уж о том, что каждая минута, проведенная в бесцельных поисках, приближает бедняжку Габриэль к неминуемой мучительной смерти. Я все еще молча кусала губы, не в силах озвучить ответ на пугающее предложение Дугласа. «Впрочем, вам решать!» С нарочитым равнодушием завершил он. «В самом деле, это же не вы и не ваша сестра. Заходитесь от кашля, рискуя в любой момент выплюнуть собственные легкие». И добавил напоследок с явной издевкой. «Поверьте, нет ничего постыдного в разумном эгоизме». И нежелание рискнуть во имя чужого человека. Прежде всего надо любить себя. Я зло скрипнула зубами. Вот ведь лис знает, на какие точки надо надавить, чтобы получить желаемое. Как теперь отказаться от участия в ритуале? Тем более я понимаю, что Габриэль заболела из-за своего согласия отправиться со мной в путешествие. «Да, я наглая, беспринципная сволочь». Вновь поразил меня своим умением угадывать мысли Дуглас и широко ухмыльнулся, с нескрываемой гордостью заметил. «В нашей профессии по-другому и нельзя». «Итак, вы согласны участвовать в ритуале?» «Согласна», — процедила я. «Вот ты умничка». Дуглас послал мне издевательский воздушный поцелуй, несколько неуместный, учитывая нашу разницу в возрасте. И тотчас же занялся необходимой подготовкой.